Глава третья, в которой мы понимаем, что во всех бедах села виновата лиса Аврора. Почему? Почему эта деревня называется Фазанчикова? Почему? Где тут фазанчики? Обхватив тонкие лапки крыльями и содрогаясь от рыданий, Даня громко икал, роняя слёзы прямо на грядку с маминым луком. Сидевшая рядом сестра хмурилась и нервно жевала завязку от соломенной шляпки. Плачущий Даня был невыносим, но самое главное, он был абсолютно прав. Никаких фазанчиков кроме них в этой деревне не было. Более того, абсолютно все соседи годили сим в бабушки-дедушки. Местную школу дети обнаружили почти сразу. На её дверях висел огромный железный замок. а на столбе во дворе был прикреплён плакат, гласивший, что школа переехала, а здание продаётся любому желающему. Родители ещё неделю назад объяснили им, что в августе, когда начнётся учебный год, каждое утро Саню и Даню будет забирать персональное такси, чтобы отвезти в школу далеко-далеко за лес и речку, а вечером такси привезёт их обратно. «Личное такси — это шикарно!» — вздохнула мама. А папа посмотрел на детей с завистью. Всю неделю Сане очень хотелось поскорее забраться в это самое такси и узнать, что именно значит слово шикарно. Однако до конца летних каникул оставалось ещё 2 недели. У нас никогда не будет друзей, продолжал подвывать Даня. Тут же одни бабушки и дедушки. Даже на блины нас больше не позовут. И всё это из-за тебя. Даня перешёл на крик, отчего его хохолок угрожающе выпрямился и теперь переливался на утреннем солнце всеми цветами радуги. Сестра обиженно сжала пёрышки на крыльях и в ярости выплюнула на даевшую верёвку от шляпки. Почему это вас не позовут на блины? Дети только теперь заметили белку Марьяту, катившую мимо их дома огромную клечетую тележку на колёсиках. Вот сейчас муку куплю и напеку блинов, да и вчерашние остались, правда, свежие всё же аппетитнее. Ой, к вам память вернулась, да? Обрадованный Даня перестал наконец икать. Слёзы мгновенно высохли. Вы вчера пекли блинчики? И позавчера, и позапозавчера это всё ритва и пасе. Им бы лишь блинов поесть с вареньем. А моя память никуда и не пропадала. Я пеку блины, чтобы ко мне приходили гости. Марьята прислонила свою тележку к столбику с почтовым ящиком. Ритва думает, что я в маразме и ничего не соображаю, а я её особо не разубеждаю. «Так о чем горюем в этот погожий день, молодежь?» Саня и Даня принялись наперебой рассказывать обо всем. О закрытой школе с большим замком, о шикарном такси, о том, что теперь они живут в крошечной деревне. А вот раньше по улице в их городе ходил звонкий трамвай, а в школу они переходили целый проспект, и надо было ждать зеленого сигнала светофора, чтобы машины и трамвай остановились пропустить стайку фазанчиков на другую сторону улицы. А в классе было полно детей. А после школы Саня отправлялась в шахматный клуб, а Даня в кружок рисования и лепки. А ещё они ходили в театр, где после спектакля была длинная-предлинная очередь в гардероб за одеждой. Такая длинная, что Даня не выдержал и уснул в ней. И папа нёс его домой, завёрнутого в куртку. Хм, ну, положим шахматы, мы тебе легко организуем. А вот трамвай и светофор потребуют значительных усилий. Хотя Гари всё что угодно сконструирует. Он у нас мастер на все руки. Весело рассмеялась Марьята. А в волшебную лису с хвостом можно вместо шахмат, перебила Белку Саня. Папа ещё говорил что-то про свечение, какое-то абракадабро. Но тут нет никакого свечения. Разве что солнце всё время светит. Папа в маразме, да? Саня с беспокойством посмотрела на Марьяту. Сияние? Может, Аврора Бореалис? И ж ты Даже в городе с трамваями слыхали про нашу Аврору. Ну что ж, расскажу вам про сияние. Мука пусть подождёт, как и соседи-троглодиты. Старая белка присела на крыльцо и принялась неторопливо рассказывать. Когда-то, много лет назад, Фазанчиково было большим селом, в котором работали школа, почта, поликлиника, и даже был свой полицейский участок, который возглавлял мастиф Паси. В селе было столько маленьких детей, что лосю Гарри, отвечавшему в селе за стройку и ремонт, пришлось расширить слишком маленькую школу двумя дополнительными пристройками. Летом на берегу реки Вели-Йоки была организована танцевальная школа, которую с наступлением холодов Гарри и Паси перенесли в опустовавший автобусный гараж. Учительница танцев Бригитта развесила по стенам зеркала и бархатные занавески, и неприглядный гараж превратился в просторный балетный зал для обучения маленьких любителей танцев. Однако самой большой достопримечательностью Фазанчикова было, конечно, северное сияние, еженедельный запуск которого входил в обязанности лисы Авроры. Так лиса вправду существует? спросил Даня с тревогой. Хохолок его съехал набок и немного посинел. Я думал, папа всё выдумал. Как это сияние от лисы? Это болезнь такая, что ли? снова перебила брата нетерпеливая Саня. Ей на мгновение показалось, что Рита могла не сильно ошибаться по поводу маразма Марьяты. Лиса Аврора происходила из знатного рода Бореалис, редкого вида лис, умевших с помощью пушистого хвоста и волшебства запускать северное сияние. Никто не знал, почему именно гору Культовоори оболюбовали сотни лет тому назад первые лисы Бореалис. Однако благодаря этому фазанчикова наслаждалась северным сиянием почти что каждую неделю. Сияние, как и лисы, прославило их по всему северу страны и привлекло в деревню новых жителей. Впрочем, самих лис никто никогда не видел, так как они не спускались в деревню и не посещали танцевальных и прочих школ. Однако примерно 10 лет тому назад мы, жители Фазанчикова, вдруг стали замечать, что сияние появлялось на небе уже не каждую неделю. Может быть, раз в месяц, а потом и вовсе исчезла. И вот однажды в ноябре деревня погрузилась во мрак, потом наступило Рождество, потом Новый год, а северное сияние так ни разу и не зажглось. Собравшиеся на совет жители деревни отправили на гору Ритву, которая вернулась с печальными новостями. Последняя в роду Бореалис Лиса Аврора вышла на пенсию и прекратила запуск сияния навсегда в течение следующего года из деревни уехали почти все семьи с детьми опустела школа и все мы тоже вышли на пенсию марьята закончила свой рассказ и печально посмотрела на гору культавории теперь у нас нет ни детей ни сияния ни танцев Вот только блины мои остались, да и те никому не нужны. Кар! Раздался с крыши знакомый голос. Всё из-за неё, из-за Авроры. Все разбежались из деревни. Мне и поживиться не, тфу ты, поговорить не с кем. А было время, эх, времена. Ритва закатила глаза и вознеможение опустилось на крышку почтового ящика. А если снова к ней сходить и поговорить, к ковроре этой? У Сани уже заработала мысль, и, как обычно в таких случаях, мысль эту трудно было остановить. Нас с Даней можно педалировать, ведь мы готовы, правда, Даня? Делегировать, ты хотела сказать. Ворона снова захохотала. Ой, не рекомендую. Я б послала Гари, он крупный. И помнится мне, Аврора к нему благоволила. Думаю, ничего не получится. Судите сами. Аврора вышла на пенсию. А что может быть приятнее и спокойнее пенсии? Ни тебе сияний глупых, ни детей этих восхищённых, а ответственности полный ноль. Да и вообще, это ж лиса. Она поди на пенсии фазанчиками питается. Ритва с жалостью посмотрела на задрожавшего от страха Даню. Говорят, кстати, Аврора стала в село наведываться. Не иначе, как заскучала на пенсии-то. Вам, курята, я бы с лесой связываться не советовала. Да и на гору Культовоори на вашем месте я бы не совалась. Поменьше шастайте, целее будете. Аврора из рода Бореалис не просто лиса, а древняя колдунья. Честно говоря, даже не знаю, что лучше. быть съеденным просто фазанчиком или волшебным образом приготовленным фазанчиком. Все замолчали, даже бойкая Саня. Теперь после рассказа Марьяты гора вдруг показалась фазанчиком таинственным и страшным местом, где живёт мистическая и очень хищная лиса, которая когда-то вечерами запускала волшебное северное сияние, которого они с Даней уже никогда не увидят. Словно утешая детей, с горы вдруг прилетел лёгкий ветерок, приподнял соломенную шляпку с головы Сани и как будто дразня детей, понёс её прямо в сторону горы.